Глава 36 «Что ты делаешь?» — закричала Пейдж. Тревис уже успел подняться вверх на два пролета, и голос женщины устремился за ним, отражаясь от стен. Чейз посмотрел вниз, продолжая бежать вверх, перескакивая через три ступеньки. Из туннеля появилась Пэйдж, следом за ней Бетани с Дайером. «За мной!» — крикнул Тревис. «Но не до конца! Остановитесь в сотне футов от верха!» «Они могут в любой момент взорвать двери!» — крикнул Дайер. «Я знаю!» — ответил Чейз. Продолжая бежать наверх, он объяснил свою идею, появившуюся у него надежду. Когда Тревис закончил, он посмотрел вниз и увидел, что глаза Пэтч широко раскрылись. Следующие пару секунд женщина обдумывала его слова. «О, Господи!» — сказала она наконец. Тревис полностью сосредоточился на ступеньках и услышал, что остальные поднимаются вслед за ним. Он миновал туннель, из которого появился Дайер. Над ним выселось еще две трети шахты. Яркий квадрат, определяющий резиденцию рейнца, по-прежнему находился очень далеко. Тревис продолжал бежать вверх. Ему казалось, что легкие заполнены кислотой. Еще немного, колени онемеют и ноги откажут. Чейс потерял всякое представление о времени. Больше не следил за ступеньками или пролетами. Он видел лишь верхнюю часть шахты, ярко освещенный квадрат, который поворачивался над его головой и стремительно увеличивался. Тревис подумал о маленькой девочке в третьей зарубке, которая требовала, чтобы ее мать рассказала историю про призрака и о том, что Джинни не могла отмахнуться от слов дочери. Вопреки всякой логике, женщина верила, что в шахте Обитает нечто сверхъестественное. Говорят, что всякий, кто проходит мимо, начинает слышать голоса, шепчущие что-то из-за деревьев. Ветви сосен вокруг начинает двигаться, словно дует ветер, хотя никакого ветра нет. Он вспомнил, что сказала Пейдж о могущественных игроках, с которыми объединился ее отец, что Питер мог поделиться с ними технологиями бреши. Возможно, даже теми предметами, которые не были оформлены документально в пограничном городе. Тревис посмотрел наверх. Теперь освещенный квадрат стал огромным и заполнял почти все поле его зрения. Осталось три пролета. Два. Один. Тревис влетел в резиденцию и, не замедляя шага, пересек ее, пробежав мимо мониторов. Он остановился только возле стены с красным металлическим ящиком, отодвинул задвижку и распахнул дверцу. Там было пусто. Тогда он пошарил рукой по дну и обнаружил, что это не так. Там лежали очень редкие объекты, из тех, что появлялись всего два или три раза за все годы существования бреши. Несколько из них — лишь однажды. Тревис считал, как и все члены Тангенса, что костюм, позволяющий обрести невидимость, относится к последней группе. Но когда его пальцы нащупали почти невесомую ткань там, где был лишь пустой воздух, он понял, что они ошибались. Чейз достал костюм из ящика, крепко зажав в руках верхнюю и нижнюю половины. Казалось, он в полнейшей темноте вытаскивает вещи из плотяного шкафа. Убедившись, что у него в руках обе половины, Тревис засунул их под мышку и повернулся к лестнице. Одновременно его взгляд скользнул по мониторам. Сначала он заметил, что четыре из них потемнели. Очевидно, взрывы уничтожили камеры. Затем Трэвис увидел движение на мониторах, продолжавших работать. Какие-то мужчины таскали желтые цистерны в 55 галлонов к северному входу, через который появился дайер. Чейз подошел поближе и увидел, что к ним с двух сторон прикреплены коробки с черно-красными проводами. Потом он перевел взгляд на мониторы, показывающие подходы к стальной двери, находившейся в десяти футах от него, и увидел прямоугольный бетонный туннель, который выходил на склон холма, поросшего коями. Там ничего не происходило, и не было ни одного наемника. А через секунду он нашел монитор с изображением Хамви, на котором приехал сюда Спейдж Беттани. Вездеход стоял на том же самом месте, где они его оставили, между двумя могучими секвоями. А еще Чейс увидел рядом другие хамви. За каждым прятались наемники, и все прикрывали уши руками.